10. Вечером мы с Ариадной вновь занялись отработкой приказов. Как и вчера, переписывали книги. Никакого прогресса не было. Я видел, что это злит Ариадну, но не только. После упражнения она выглядела поникшей и словно бы разочарованной в себе. В ее жестах стала появляться неуверенность. Помочь ей сейчас мне было нечем — Однако в голове все же появилось несколько идей, которые я решила опробовать позже. На следующий день настало время отправиться в Белое село. Перед поездкой мы с Ариадной тщательно подготовились. Плащи с капюшонами, защитные очки, респираторы. Всем этим я обеспечил не только себя, но и сыскную машину. «Там все настолько плохо?» — с сомнением уточнила Ариадна, рассматривая выданную ей защиту. Заводы, что стоят в Белом селе, перенесли туда из Петрополиса. Зачем? Чтобы не загрязнять столицу. Еще раз проверив защитное снаряжение, мы направились в гараж. Вскоре город остался позади. Потянулись бурые поля. Отравленные, заросшие колючим бурьяном, скрывающие проржавевшие остовы сельскохозяйственных машин, проносились с обеих сторон локомобиля. Мелькали поселки. Мы все дальше отъезжали от города. Пейзаж стал оживать. Появились зелени, небольшие деревни с домами, сгрудившимися вокруг приземистых фабрик. Затем мимо пролетели раскинутые под столицей военные лагеря. Каждое лето в пригородах Петрополиса проходили большие военные маневры, однако сейчас, в связи с назревающим конфликтом с коммунарами, Они начались на несколько месяцев раньше. Мы проезжали аккуратные офицерские летние домики, крашенные в цветах полков, и бесконечные шеренги солдатских палаток. Вдоль дороги двигались изрыгающий черный дым бронированные шагоходы, лошади тащили пушки и многоствольные пулеметы. Маневры шли полным ходом. Через поля маршировали батальоны егерей в камуфляжных халах мундирах, предназначенных для действия в сибирских снегах. Вдали выселись титанические силуэты. В сотню метров высотой, собранные из стальных листов и стальных опор, они имитировали железные коммуны уральцев, с которыми предстояло столкнуться нашим войскам. У ног макетов суетились солдаты саперно-штурмовых дивизий, отрабатывающие приемы по уничтожению гигантских машин. В небе кружили десантные дирижабли, сыплющие пехоту на верхней площадке железных коммун. Я сбросил скорость, рассматривая все происходящее. Работали наши солдаты споры и сознанием дела, но я отлично понимал, какая кровавая каша заполнит поля, когда вместо макетов солдаты встретят хотя бы одну настоящую железную коммуну уральцев да еще и прикрытую пару ударных батальонов Красной Лейб-Гвардии. «Виктор, как вы думаете, война случится?» Внезапно нарушила молчание Ариадна. Я удивленно посмотрел на напарницу. «Вот уж не думал, что тебя стала интересовать политика. Война приводит к повышению уровня преступности. Естественно, меня интересует политика» если императрица договорится с декабрией то войны не будет а кто мешает договориться все хотел было ответить я но сдержался тут очень много проблем политика прежде всего вопрос смены строя вдобавок захваченный ими собольск еще наши ракеты установленные у их границ но в принципе дело не только в этом как говорится Мы смотрим на их горы, они на наши воды. Империя царит на темном и Каспийском море. У нас есть Волга, Ладога и доступ в Варяжское море. Наши запасы рыбы неисчерпаемы, и это очень важно. После войны с коалицией гниль оказалась повсюду. Пахотных земель мало, Декабрь не имеет выходов к морю, она не может существовать без закупок продовольствия у нас. Мы же не можем существовать без легких металлов. Волей павшей кометы почти все запасы бариалия находятся в Уральских горах, там же белое железо и серафимий. Сейчас готовятся переговоры. Скоро прибудет делегация во главе с самим оберкомиссаром Ульяной Смолецкой. Промышленный совет интригует, пытается их сорвать, но императрица делает все возможное, чтобы они состоялись. Если с ней что-то случится, боюсь, война неизбежна. Наконец, последняя колонна солдат исчезла. Вновь потянулись поля, но теперь бурьян на них изменил цвет. Листья стали сперва белесами, затем беловатыми, а потом побелели вовсе. Мы приближались к нашей цели. Рядно замолчала, завораженно смотря вперед. Белая мглистая туча заволокла горизонт, почти укрывая собой титанические громады бетонных заводов, обеспечивающих строящуюся столицу материалами. Локомобиль нырнул в колышущееся белое марево. По множеству рельс вокруг нас двигались вагоны, заваленные мелом и известью. Бело-серая пыль удушливым туманом заволокла все перед нами. Мир исчез в этой пелене, и мы, полагаясь лишь на сигналы семафоров, направились к первому из заводов. Заводов здесь было много, но посетить требовалось лишь пять, только они были достаточно современными, чтобы позволить себе передовую асбестовую изоляцию труб. Перед тем, как выйти, мы с Ириадной еще раз проверили плащи с капюшонами, надели защитные очки и респираторы, затем намотали поверх шарфы и подняли капюшоны. Ряднее это требовалось не меньше, чем мне. Мне вовсе не хотелось потратить вечер на то, чтобы очищать ее прихотливый механизм от цементной пыли. Я отпер дверь и стремительно, точно выпрыгивающий из горящего шагохода пилот, кинулся наружу. Удар двери, и я закрыл локомобиль. Вроде бы пыли внутри осталось немного, и это радовало. Было ветрено. Включив нагрудный фонарь, я шагнул через пляску цементной метели, Ариадна следом. Первый завод, второй, третий. Серые цеха, серые дворы, серые люди с изможденными от работы лицами. Даже возносящиеся к небу башни фабричных контор почти такие же серые внутри, как и все остальное. Три неудачи подряд. Четвертый завод самый крупный из всех. Высокая конторская башня, режущая цементный туман. Мы расположились на последнем этаже. Показав свой жетон, я задал вопрос управляющему. Э, пропавшая девушка. Сколько их у нас пропадает каждый месяц? Мне посчитать. Люди здесь долго не задерживаются. Управляющий задумчиво повертел серебряную ручку. «Как же вам помочь?» «У нас есть ее рост. Есть цвет волос, глаз, размер груди. Это немало», — рассудила Рядно. «У нее в легких был асбест, много асбеста. Она должна была трудиться в цеху, где проходили трубы». «В цеху?» — управляющий усмехнулся. «Да вы что? Вы знаете, какие у нас тут условия труда?» У нас из цехов в конце смены взрослых мужчин порой на руках выносят. Что вы! Я женщин лишь на легкие работы принимаю. Они вагоны разгружают, не более. Цеха, скажете, тоже. Впрочем, на починке труп мы женщин используем. А не зацепка ли это? Я мрачно уставился в окно, смотря на корпуса завода. В эти минуты думал я совсем не о расследовании. Управляющий быстро вызвал нескольких мастеров, удача улыбнулась нам. Одна из работниц, что пропала несколько месяцев назад, подошла под описание. Другое дело, что иной информации об исчезновении мы получить не смогли. Никто ничего не знал. Просто в конце февраля, в один из дней, она не появилась на работе. Впрочем, теперь у нас были имя и фамилия жертвы. Январина Снегова. 26 лет мы тут же принялись вызывать всех, кто с ней работал. Показывая рабочим жетон, я задавал вопросы. Увы, нужных ответов не было. Никто не знал, куда она ушла. Даже ее портрета ни у кого не было. При этом мне показалось, что некоторые чего-то не договаривают. Наконец, нажав хорошенько на одного из пришедших рабочих, Я сумел узнать, что девушка водила дружбу с революционерами. Тут настала пора вновь задать вопрос управляющему. «Кто у вас на заводе есть из подполья «Да мы откуда знаем?» Мужчина развел руками. «Знаете, конечно. Вернее, подозреваете. Мне нужны фамилии. Всех их. Абсолютно всех, кто, как вы считаете, может быть связан с революционным подпольем. Через четверть часа список был составлен. Постарались люди, управляющего на славу, выписали каждого, в ком были не уверены. Почти полсотни фамилий с указанием должностей. Напротив двух дюжин из них красным карандашом были поставлены восклицательные знаки. Я просмотрел их в первую очередь и при виде знакомой фамилии не смог сдержать изумление. Вот уж не ожидал. «А вот она у вас где?» «В ремонтной бригаде». «Отлично. Вызовите человека, пусть меня к ней проводит. Рядно, посиди пока здесь. Я сумею добиться большего, говоря один на один». Напарница помедлила, но кивнула. Вскоре я уже вновь шел через цементную метель. Мимо проплывали гигантские серые от пыли цеха. Ленты транспортеров жадно втаскивали в них щебень и глину. Оглушительно грохотали дробящие все это гигантские шаровые мельницы. Метались силуэты людей. Мы прошли дальше. Сопровождающий меня приказчик указал на одно из зданий и рванул дверь. Жара опалил лицо. Волосы затрещали. В центре зала горела исполинская печь, где пережигали клинкер. Возле нее суетились полураздетые рабочие. Жар стоял такой, что бетонный пол прожигал подошвы. Приказчик о чем то быстро переговорил с одним из мастеров, тот кивнул на дверь в дальней стене, и мы с облегчением перешли в другой цех. Пройдя мимо механизмов, мы поднялись на мостки, К счастью, куда более новые, чем на фабрике Кошкина, и приказчик указал на комнату управления. Отпустив его, я шагнул внутрь. Там над полуразобранным пультом стояла невысокая, коротко стриженная девушка с гаечным ключом в руке. Услышав меня, та резко обернулась, и я вновь посмотрел ей в лицо. «Сколько я ее не видел!» «Почти полгода?» «Да, именно так!» За это время она изменилась, лицо стало еще строже, жестче, возле брови прибавился свежий шрам. В ее глазах я увидел колючую настороженность, но прошло несколько секунд, и она не выдержала, и почти против силы улыбнулась мне. Я улыбнулся в ответ. «Здорово, интеллигенция!» Ирина Зубцова шагнула вперед и протянула мне руку. «Ну, привет, пролетариат!» Я усмехнулся и вместо пожатия руки крепко обнял ее. «Рад тебя видеть. Хотя вообще не ожидал тут встретить, а ты, я смотрю, не сильно мне удивилась». Мы сели в обтянутые драной клеенкой кресло. «А чего удивляться? Ребята уже напели, что к нам какой-то интеллигент при роботе заявился. Мол, сыскным жетоном машет, словно мельница». До да управляющего про наших вы спрашивает. Наших? Я внимательно посмотрел на Зубцову. Не думал, что ты к подполью примкнешь. А я что думала? Но было время мозгами раскинуть, пока на койке валялась после кошкинских тумаков. Да и сосед в больничке из наших попался, хороший парень, объяснил все нормально. Она замолчала и снова посмотрела на меня. «Ты извини, пожалуйста. Я раньше тебя на ноги встала. Нужно было навестить тебя в больнице, поблагодарить за все, Но мне отказались сообщить, где ты лежал. Я потом заходила пару раз в сыск». «Да, мне говорили. Я тогда был в Оболоцке». Она кивнула и пожала плечами. «Ну, а потом у меня уже окончательно все с нашими закрутилось. И уже, сам понимаешь, странно было, на меня посмотрели за такие визиты». Ты бы поменьше об этом говорила, Зубцова фыркнула. Интеллигенция! Ты меня не учи, я с кем говорить знаю. Ты меня у Кошкина не сдал. Ты что, сейчас все расскажешь? Не смеши. Так что пришел, не на меня жлюбоваться, с усмешкой спросила она. Давай, у меня работы завал. Ты голодна? спросил я. Это что за вопрос такой? Я просто зашел в фабричную лавку. Я показал бумажный пакет в руках и чуть отряхнул от цементной пыли. Глаза Зубцовой превратились в две щелочки. Улыбка исчезла. «Это что, подкуп?» «Да какой подкуп? Просто не хотел приходить к тебе с пустыми руками». Недоверчивость из глаз Зубцовой не исчезла. Я шутливо поднял руки. «Слушай, я, конечно, семь лет в сыске, но девушек колбасой подкупать...» Такого еще ни разу не пробовал. Зубцова не выдержала и фыркнула. Ладно, интеллигенция, черти с тобой. Она забрала пакет. Я с утра ничего не ела. Как связалась с этим подпольем, все деньги на книги уходят. И давай присоединяйся, я одна есть не привыкла. Приломив колбасу, мы приступили к разговору. Я не рассказывал Ирине всего. «Ей это знать и не нужно, и попросту опасно». Отделался общими фразами про поиски убийцы до да неузнаваемости изувечившего девушку. И про то, что, скорее всего, убитая работала именно на этом заводе и была связана с революционерами. А значит, они могли о ней что-то знать, о ее исчезновении или хотя бы близких ей людях. Выслушав, Зубцова внимательно поглядела мне в лицо. «Виктор!» Я надеюсь, ты мне не врешь. Ты пойми, лично тебе я отказать не могу. Если просишь, я у наших все разузнаю. Но ты очень сильно меня подставишь, если сейчас лишь. Я сказал правду. Некоторые детали опустил, но я гарантирую, что смысл изложен тебе верно. Мне нужно найти убийцу. У меня есть убитая. Мне нужна помощь. Зубцова помолчала. Ну, что тебе сказать? Распрошу наших, хорошо? Это будет безопасно? Для тебя. Ты можешь просто назвать мне фамилии, с кем мне поговорить? Не стоит. Лучше я. Так мне будет спокойнее. Не бойся. А завтра вечером ко мне в барак приходи. Главное цветочки притащить, не додумайся. Я устрою там тебе встречу с нужными людьми. Вскоре мы попрощались, и я в задумчивости направился к локомобилю. На Зубцова я надеялся, однако, конечно, решил вести поиски всеми способами. Когда мы с Ариадной вернулись в Петрополис, то, отмывшись от цементной пыли, первым делом пробили пропавшую девушку по архивам сыской и городской картотеки. Результат нас ошарашил. Январина Снегова, 26 лет, уроженка Белого села трудилась при цементном заводе, не привлекалась, сирота, близких родственников не имела. Погибла. 22 февраля сего года. Подробностей о смерти никаких. Я задумался, неужели мы ошиблись в поисках и взяли неверный след. Было очень на это не похоже. Рост, цвет глаз, волос, телосложение... Все описания, что дали знавшие девушку рабочие, полностью подходили убитой. Закончив проверять архивы, мы с Ириадной вновь расположились в кабинете. Вечерело. Рабочий день кончился. Обо всех этих вопросах предстояло думать уже завтра. Ириадна обернулась ко мне. «Виктор, я хочу продолжить упражнение». Я обязана найти уязвимость в командах. Я поглядел на черную книгу с кодами. Затем посмотрел на напарницу. Хорошо. Но послушай, я хочу тебе помочь. Я знаю, что стратегия с книгами не верна. Рядно тяжело на меня посмотрела. «Не самой так кажется. Но что еще делать? Попробуем по-другому. У меня есть предположение, как надо работать. Я вновь открыл книгу кодов, повторяя комбинацию слов. Ариадна 19. Предестинацию. Гемма. 200. 100. Табуляция. Режим выполнения всех моих приказов активировать. Итак, встать. Ариадна мгновенно поднялась с кресла. Сесть. Миг, и она опустилась обратно. Я слышал, как изменился тон работы ее машинерии, как что-то защелкало в ее голове, но мои приказы она выполнила без всякого промедления и сомнения. «Ко мне!» «Виктор, будьте любезны, придумайте что-то другое. Я вам не собака!» С огромнейшим раздражением бросила Ариадна, без промедления подходя к моему столу. «Тогда зачем ты это выполняешь?» Спросил я. Ее глаза полыхнули. Дай руку. Стук, словно ударились железные шарики. Она протянула мне ладонь с выставленными вперед лезвиями. Видишь? Уже лучше. Я улыбнулся. Подай голос. Раз-раз, ответила Ариадна и злобно взглянула на меня. Вы поплатитесь за это? Ты сама попросила. Я хотела другого. Хватит, пожалуй, вернемся к переписыванию книг. Кто кому приказывает сейчас рядно? Я не смог сдержать улыбки. Напарница сощурилась. Ладно, ладно, Виктор. Я запомню. Я хорошо это запомню. Отлично. Запоминай, а я пока подумаю над следующим приказом. Приготовь мне кофе. «Я человек, и твой испытатель, мне не по статусу самому себе его делать. Живо!» Рядно протяжно скрижетнула. Я пожал плечами и усмехнулся вновь. Она принесла мне чашку. Я отпил и тут же выплюнул напиток. Затем внимательно посмотрел на напарницу. «Зубной порошок? Серьезно? Ты зубной порошок добавила?» Рядно. Ариадна... «Но ты же машина за сто сорок четыре тысячи золотых царских рублей, а не третьеклассница!» Я вернул чашку. «Помой и переделай!» Прошло несколько минут. Ариадна вернулась и грохнула передо мной чашку с кофе. Я поднял бровь. «Ариадна, это невежливо. Протри стол, возьми чашку еще раз и поставь аккуратно». Она неукоснительно подчинилась, а затем бережно поставила передо мной чашку. Я с сомнением покачал головой. Ну, не знаю. Как-то не очень вышло. Еще раз. Она сделала это снова. Нет, снова не так. Еще раз. Подай ее мне. А теперь еще. рядом была готова сжечь меня взглядом. «Я это запомню», — проскрижетала она. Я развел руками. «Ты уже это говорила? Забыла? И, кстати, ты сама позволяешь мне это с собой делать». «Потому что пока я не могу понять, как сопротивляться приказам», — ее руки дрожали от гнева. «Я не об этом. Ты можешь попросить меня остановиться» и перестать тебе приказывать в любой момент. Но ты этого не делаешь. Рядно, моя следующая фраза не будет для тебя приказом. Итак, скажи мне, почему? Я уже говорила, потому что инженерная коллегия может быть причастна к делу, потому что коды могут быть и у других людей. Их мог достать промышленный совет, их мог достать шунгитов, Я проходил испытание у жандармов. Все подозреваемые могут иметь коды ко мне. И преступник может своим приказом помешать расследованию». Ее трясло. Я кивнул. Все было готово. Действовать нужно было сейчас. «А теперь, Ариадна, приказ. Ответь, чем по-настоящему вызвана эта твоя просьба». «Тем» что мне могут приказать вас убить, а я этого очень боюсь. Я очень привязана к вам, Виктор. Она произнесла это, а в следующую секунду ее глаза полыхнули, так что темный кабинет потонул в синем свете. Миг, и она обнажила лезвие в одно мгновение, оказываясь прямо передо мной. «Да как вы посмели!» Ее мелодичный голос сорвался на крик. «Как вы могли меня заставить? Прекратите все немедленно! Прекратите!» Синие глаза полыхали такой яростью и ужасом, какой я еще никогда не видел. Ее эмоции зашкаливали. Если подходящий момент для нарушения приказа и существовал, то был он только сейчас. «Убери лезвие, руки по швам и извинись» четко произнес я считая, что вот теперь она сможет мне не подчиниться я ошибся клинки исчезли без всякого колебания ариадна опустила руки и произнесла прежде чем я ее остановил простите виктор я забыла свое место закончить режим выполнения приказов тут же произнес я резко развернувшись на каблуках ариадна выскочила из кабинета я кинулся следом но чуть не получил удар лезвиями в лицо. «Не смейте ко мне подходить, или я вас выпотрошу!» рявкнула Риадна и спешно ушла прочь. Через четверть часа я поднялся на крышу сыскного отделения. Как и ожидал, она стояла там. Обхватив себя руками, моя напарница смотрела вверх, в черное от дыма ночное небо. Я встал за ее спиной и положил ладонь ей на плечо. «Господин Остроумов, я вам руку сейчас срублю. Отойдите от меня. Это предупреждение». Я сделал шаг назад. «Прости. Я хотел помочь тебе». Она повернула голову ко мне и посмотрела на меня с какой-то бесконечной усталостью. «Господин Остраумов, я совершенная сыскная машина стоимостью 144 тысячи золотых царских рублей. Я знаю, что своим приказом вы хотели сделать как лучше. Если бы это было не так, живым кабинет вы бы не покинули». Она повернулась ко мне и вновь выпустила лезвие. «Не смейте лезть ко мне в голову. «Никогда не смейте. Я этого не потерплю. Ваш легендарный острый ум способен понять данный посыл, господин Остроумов. «Прости меня». Она лишь раздраженно отвернулась. На следующий день Ариадна со мной не разговаривала. Что ж, не в первый раз, и что-то мне подсказывало, что и не в последний. Стараясь быть в кабинете наедине с ней поменьше времени, дабы не ловить ее испепеляющие взгляды, я занялся работой. К вечеру же пришло время выдвигаться к революционерам. Не говоря о рядне ни слова, я принялся собираться. Естественно, ехать я планировал один. Так было и проще откровенно поговорить с Зубцовой, да и пару часов езды с молчащей Ариадной, кидающей на меня злобные взгляды, Я в свою жизнь добавлять не собирался. Не отрываясь от печатной машинки, напарница окликнула меня. «Господин Остраумов, и что это вы делаете?» «Сама видишь, собираюсь в Белое село». «Один?» «Один», — с вызовом ответил я. «Господин остроумов то есть я верно поняла, что вы, имперский сыщик», собрались в одиночку поехать на встречу с незнакомыми вам революционерами. Еще раз повторяю, в одиночку. Вам не кажется, что в ваших планах допущена логическая ошибка? Я даже могу указать, где... Хотите? Все будет нормально. Я доверяю Ирине. Она хорошая девушка. Мир вам она еще не подарила. Напарница осведомилась об этом, даже не подняв голову от печатной машинки. Я скрежетнул зубами. Я умею разбираться в людях. Просто один раз ошибся. Один? Рядно резко обернулась и посмотрел на меня чуть ли не с восторгом. «Как же вы мне нравитесь, господин Остроумов! Ваш разум просто изумительно оттеняет собой совершенство моих логических схем. Не знаю, что бы я без вас делала!» «У меня есть револьвер», — проговорил я сквозь зубы. «Этого достаточно, и даже он мне точно не понадобится». «Я вам верю. Вы же никогда не ошибаетесь». Ариадна снова вернулась к печати. Запахнув плащ, я развернулся на каблуках и, резко схватив серебряную трость, подаренную мне императрицей, шагнул к двери. «Виктор!» — вдруг окликнула меня Ариадна, когда я уже был на пороге. «Да». Я с изумлением остановился и обернулся, впервые за этот день услышав свое имя. «Если Зубцова будет предлагать вам оболоцкое свекольное вино, не пейте. «Вы не поверите, но это снова будет ловушка. Я озвучиваю вам это сейчас, ибо я знаю вас и понимаю, что без моих слов вы не сможете об этом догадаться». Зарычав, я вышел прочь, со всей дури хлопая дверью. Однако не успел дойти даже до лестницы, как за моей спиной раздался цокот металлических каблуков. «Господин Остраумов!» Мелодичный голос разнесся по коридору. «Чего?» — рявкнул я, оборачиваясь. «Трость», — с какой-то странной усталостью в голосе произнесла Ариадна. «Что трость?» — кипя спросил я. «Какую трость вы взяли, господин Астраумов? Вы что, к хорошей, по вашим словам, девушке, в рабочий барак, где она живет, заявитесь с подаренной императрицей серебряной тросточкой?» Да она стоит больше, чем Зубцова за всю жизнь заработала. Вам не кажется, что в ваших планах опять допущена логическая ошибка? Лицо Ариадны было абсолютно бесстрастным. Прошел миг, и напарница кинула мне в руки строгую увесистую трость, выточенную из сибирского кровавого кедра. Ее буквально пару дней назад прислал мне в подарок Ника Гризецкая и ошарашенно замер. «Спасибо», — только и произнес я, и машинально отдал рядне свою изящную зорчатую трость из почти невесомого, благодаря сплаву с бариалием, серебра. «Не за что, господин Остроумов Ариадна безразлично пожала плечами. Затем она кинула взгляд на подарок Ники, и я заметил, как ее глаза замерли на массивной, Вытащенный из амаранта рукоятки, скрывающий длинный зазубренный кинжал из кости индрик-зверя. «Да, эта трость будет смотреться уместнее в Белом селе. Все, можете ехать, господин Остраумов». «Не называй меня так». «Прикажите». «И не буду». Ариадна отпустила мне сладчайшую из своих улыбок и больше ничего не говоря... Ушла в наш кабинет.